Он хотел, чтобы после Рождества мы поехали во Флориду, и для этого внушал мне, как рады мне будут мои многочисленные американские друзья, которые как раз проводят зимний сезон на побережье, но я видел его уловки насквозь. За этими сладкими речами крылось одно. Он любит ездить на рыбалку во Флориду и лелеет мечту как-нибудь однажды поймать на крючок рыбу-тарпонга. Я сочувствовал такой чистолюбивой мечте и пошёл бы ему навстречу, если бы мог. Но мне необходимо было находиться у нас в Лондоне к началу первенства по игре в летучие стрелы у нас в клубе Трутни, которое должно было состояться где-то в феврале, а я имел шансы выйти в нём победителем. Так что пришлось мне ему сказать, что Флорида исключается, а он только ответил: "Очень хорошо, сэр". И вопрос был исчерпан. Я рассказываю так о том, что он не затаил на меня ни злобы, ни обиды, и вообще ничего такого. А ведь мог бы затаить, не являясь он человеком высокого полёта, каковым он является. И однако, говорит Живс, вернулся я к теме огорчённой тётки. Хотя моя решимость и твёрдость помогли мне выйти победителем из поединка воль, у меня всё-таки сжимается сердце. Почему, сэр? От сострадания? Оно всегда точит душу, когда раздавишь кого-нибудь железной пятой. Начинаешь задумываться, нельзя ли что-нибудь сделать, чтобы подлечить раны и вернуть луч солнца в жизнь пострадавшего. Мне неприятно думать о том, как тётя Далия сегодня ночью, закусив угол подушки, будет едва сдерживать рыдания из-за того, что я не нашёл возможности осуществить её мечты и надежды. Думаю, надо протянуть ей что-нибудь вроде оливковой ветви или руки примирения. Это было бы весьма благородно с вашей стороны, сэр. В таком случае я не пожалею нескольких фунтов на цветы, поднесу ей. Вас не затруднит завтра утром выйти и купить, скажем, две дюжины роз на длинных стеблях? Несколько, сэр, само собой разумеется. Она их получит, и лицо её просветлеет. Как вы считаете? Несомненно, сэр. Я позабочусь об этой покупке сразу же после завтрака. Благодарю вас, Дживс. Он ушёл, а я остался сидеть с довольно хитрой улыбкой на губах, так как в разговоре я был с ним не до конца искренен, и меня смешила мысль, что он думает, будто я только того и добиваюсь, чтобы успокоить собственную совесть. Только не думайте, всё, что я говорил, по желанию сделать приятное престарелой родственнице Зашпаклевать трещину в наших отношениях и тому подобное было истинной правдой. Но содержалось тут и ещё кое-что. Было необходимо, чтобы она перестала на меня сердиться, так как я нуждался в её сотрудничестве для осуществления одного замысла или плана, зревшего в голове Вустера с той самой минуты после ужина, когда она спросила, почему я смотрю на неё, точно безмозглая рыба. Я задумал некую интригу, Как привести дела сэра Родерика Глосса по к счастливому концу? И теперь, поразмыслив на досуге, находил, что все должно получиться без сучка и задоринки. Я был еще в ванне, когда Дживс приволок цветы, и, обсушив свою фигуру, натянув облачение, позавтракав и выкурив сигарету для бодрости, я вышел с ними из дому. горячего приёма я от своей единокровной старушенцы не ждал и слава богу, потому что горячего приёма она мне не оказала. Она встретила меня надменно и окинула таким взглядом, каким в свои охотничьи годы, наверное, оглядывала какого-нибудь всадника из кавалькады, вырвавшегося вперёд собак. "А, это ты?" промолвила она. Тут, естественно, не могло быть двух мнений, и я подтвердил её слова, вежливо пожелав ей доброго утра и жизнерадостно улыбнувшись. Может быть, не так уж и жизнерадостно, потому что вид у неё был устрашающий. Она была как раскалённая сковородка. "Надеюсь, ты понимаешь", сказала она, "что после твоего вчерашнего подлого поведения я с тобой не разговариваю". "Вот как?" промямлил я. "Именно так". Я поливаю тебя немым презрением. Что это ты держишь в руке? Длинные розы для вас. Она хмыкнула. Подумаешь, длинные розы. Длинных роз мало, чтобы я изменила своё мнение о тебе как о жалком трусе и размазне и позоре благородного семейства.